От автора. Дорогие слушатели, мое обращение к вам стало уже доброй традицией. Не будем ее нарушать. Сегодня хочу в первую очередь поблагодарить вас за поддержку. Этот роман я писала почти два года, с перерывами, но все же. Обычно я работаю быстрее. Но то, что происходит в мире, к сожалению, сказывается и на творчестве. Без ваших теплых комментариев в социальных сетях Пришлось бы совсем туго. А ваши отзывы на Барселону под звуки смерти подбадривали, напоминая, что мои истории ждут. Для писателя это очень важно. Спасибо. Многие из вас знают, что в прошлом я специалист по информационной безопасности, сейчас занимаюсь интернет-маркетингом. В подслушанном убийстве я дала волю своей любви и к современным технологиям, и к рекламе. придумала схему по отмыванию криптовалюты, взломала айфон, описала собственный опыт борьбы с ботами. Надеюсь, вам понравилось. Я, как и прежде, делюсь маркетинговыми хитростями, показываю, какое влияние оказывает на нас реклама, но вместе с тем отмечаю, что реклама — это не только зло. Не зря же Ника так любит свою работу. В конце романа Ника, как и я когда-то, Решилась открыть собственный бизнес. Ох, сколько испытаний ей предстоит. Но это будет в следующих историях, которые, я надеюсь, вы очень ждёте. Спасибо, что читаете. Спасибо, что слушаете. Спасибо, что рекомендуете меня друзьям. Спасибо, что пишете отзывы. Это не только вдохновляет на новые тексты, но и помогает находить новых читателей и слушателей. Отзыв на «Стамбул. Подслушанное убийство» можно оставить на Литресе или в любом другом интернет-магазине. Пожалуйста, сделайте это прямо сейчас, пока еще свежи эмоции от услышанного. Не забудьте зайти в мой профиль и нажать кнопочку «Подписаться на новинки». Так вы первыми узнаете о выходе новой книги. Также на новинки можно подписаться на моем сайте орехова.си-си. Заглядывайте ко мне в соцсети instagram.com slash writer нижнее подчеркивание Орехова vk.com slash writer нижнее подчеркивание Орехова facebook.com slash writer.орехова Благодарности В первую очередь, огромное спасибо моему мужу. Это он подсказал идею с пуповиной и придумал трюк со шнурками. Ему я рассказывала схемы с криптовалютой и ботами, а он придирался изо всех сил, ища ляпы. Отдельное спасибо за кульминационную сцену. Мне нужно было понять, куда бить, как падать, как вырываться. Без тебя сцена не получилась бы такой яркой». И спасибо, что прочитал роман «От корки до корки» и сказал то, что мне нужно было услышать. Надеюсь, все так и будет. Спасибо моим друзьям-бета-ридерам Юлиане Королевой, Виктории Павловой, Виктории Райт, Анне Волок, Таше Рокфелл, Игорю Юдыцкому, Ксении Ратниковой, Оксане Ковпак, Наталье Шульгиной. Спасибо, что терпеливо читали второй черновик и третий, задавали вопросы, указывали на нестыковки, помогали со стилистикой. Я очень ценю вашу помощь. Спасибо моим родителям и сестре за то, что верят в меня, переживают и поддерживают, за то, что всем знакомым рассказывают о моих книгах, гордятся и подбадривают. Спасибо вам, дорогие читатели и слушатели, что вы есть. и что с каждым днём вас становится больше. Я очень рада, что меня окружают такие светлые и отзывчивые люди. Спасибо за поддержку и до новых книжек. Анна Орехова